Графиня Пьетронера, даже в глубоком вдовьем трауре, затмивавшая всех своих соперниц, принялась кокетничать с самыми блестящими светскими львами, и один из них, граф Энн, всегда говоривший, что Лимеркати немного тяжеловесен, немного мешковат для такой умной женщины, влюбился в нее до безумия. Тогда она написала Лимеркати. Не можете ли вы хоть раз в жизни поступить как умный человек? Вообразите, что вы никогда не были со мной знакомы. Прошу принять уверение в некотором презрении к вам. Ваша покорная слуга Джина Пьетронера. Прочитав эту записку, Лемеркати тотчас же уехал в одно из своих поместьей. Любовь его воспламенилась, он безумствовал, Говорил, что пустит себе пулю в лоб, намерение мере необычайное в тех странах, где верят в ад. Приехав в деревню, он немедленно написал графине, предлагая ей свою руку и сердце и двести тысяч годового дохода. Она вернула письмо нераспечатанным, отправив его с грумом графа Н. После этого Лимеркати три года провел в своих поместьях. Каждые два месяца он приезжал в Милан, но не имел мужества остаться там и надоедал друзьям бесконечными разговорами о своей страстной любви к графине и прежней ее благосклонности к нему. В первое время он неизменно добавлял, что с графом Н она погубит себя, что такая связь ее позорит. На деле же графиня не питала никакой любви к графу Н, и объявила это ему, как только вполне убедилась в отчаянии лемеркать. Граф Н., будучи человеком светским, просил ее не разглашать печальную истину, которую она соблаговолила ему сообщить. «Будьте милостивы», — добавил он, «принимайте меня, оказывая мне по-прежнему все те внешние знаки внимания, какими дарят счастливых любовников, и, может быть, я тогда...» Сумею сохранить подобающее место в свете. После столь героического признания графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н. Но за 15 лет она привыкла к жизни самой роскошной, а теперь ей предстояло разрешить весьма трудную, вернее, неразрешимую задачу — жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на шестом этаже уволила всех слуг и даже горничную заменив ее старухой паденщицей. Такая жертва была в сущности менее героической и менее тяжелой, чем это кажется нам. В милане над бедностью не смеются, а следовательно она и не страшит как самое худшее из всех несчастий. Несколько месяцев графиня прожила в этой благородной бедности. Ее постоянно бомбардировали письмами или меркати, и даже граф Н. тоже мечтавший теперь жениться на ней. Но вот маркизу Дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Как? Дама из рода Дель Донго вынуждена жить на пенсию, которую назначает вдовом генералов австрийский двор, так жестоко оскорбивший его. Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание достойной фамилии Дель Донго. Переменчивая душа Джины с восторгом приняла мысль о новом образе жизни. Уже двадцать лет Графиня не бывала в этом почтенном замке, величественно возвышавшемся среди вековых каштанов, посаженных еще во времена герцогов Сфорца. «Там я найду покой», — говорила она себе. «А разве в моем возрасте это нельзя назвать счастьем?» Графине пошел 32 второй год, и она полагала, что ей пора в отставку. На берегу чудесного озера, где я родилась, Я обрету, наконец, счастливую мирную жизнь. Не знаю, ошиблась ли она, но несомненно, что эта страстная душа, с такой легкостью отвергнувшая два огромных состояния, внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы не помнили себя от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости», — говорила, целуя ее маркиза. А накануне твоего приезда мне было сто лет. Графиня вместе с Фабрицом вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты, излюбленные путешественниками. Виллу Мельцы на другом берегу озера, как раз напротив замка, из окон которого открывается вид на нее, священную рощу фондрата, расположенную выше по горному склону и острый выступ того мыса, который разделяет озеро на два рукава. Один — обращенный к кому, пленяющий томной красотой берегов, и второй, что тянется к леко, меж угрюмых скал. Все величавые и приветливые виды, с которыми может сравниться, но отнюдь не превосходит их живописностью самое прославленное место в мире. Неаполитанский залив. Графиня с восторгом чувствовала, как воскресают в ней воспоминания ранней юности, и сравнивала их со своими нынешними впечатлениями. На берегах Кома, думала она, нет того, что видишь вокруг Женевского озера, обширных полей, окруженных прочной оградой, возделанных по самым лучшим способам земледелия и напоминающих о деньгах и наживе. Здесь со всех сторон вздымаются холмы неравной высоты, на них по воле случая разбросаны купы деревьев, и рука человека еще не испортила их, не обратила в статью дохода. Среди этих холмов, с такими дивными очертаниями, сбегающих к озеру причудливыми склонами, передо мной, как живые, встают пленительные картины природы, нарисованные Тассо и Ариоста. Все здесь благородно и ласково, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Селение — Приютившиеся на середине склона скрыты густой листвой, а над верхушками деревьев поднимаются красивые колокольни, радуя взгляд своей архитектурой. Если меж рощицами каштанов и дикой вишни кое-где возделано поле шириной в пятьдесят шагов, так отрадно видеть, что все там растет вольнее и лучше, чем в других краях. А вон за теми Высокими холмами, гребни которых манят уединенными домиками, такими милыми, что в каждом из них хотелось бы поселиться, удивленному взгляду открываются острые вершины Альп, покрытые вечными снегами, и эта строгая суровая картина, напоминая о пережитых горестях, усиливает наслаждение настоящим. Воображение растрогано далеким звоном колокола в какой-нибудь деревушке, скрытой деревьями. Звуки разносятся над водами озера и становятся мягче, принимают оттенок кроткой грусти, покорности и как будто говорят человеку. Жизнь коротка, не будь же слишком требователен. Бери то счастье, которое доступно тебе, и торопись насладиться им. То, что говорили, эти чудесные берега, равных которым нет во всем мире, вернуло душе графини юность 16-летней девушки. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни разу не приехав посмотреть на это озеро. Неужели думала она, счастье ждало меня у порога старости? Она купила лодку. Фабрицу. Маркиза и сама госпожа Пьетронера собственными руками украсили ее, потому что у них никогда не было денег, хотя в доме царила роскошь. Со времени своей опалы Маркиз Дель Донго ничего не щадил ради аристократического блеска. Так, например, чтобы отвоевать у озера полосу берега в 10 шагов шириной перед знаменитой Платановой аллеей, которая тянется в сторону... Каденнаби, он приказал воздвигнуть плотину, и это обошлось ему в восемьдесят тысяч франков. На конце плотины возвышалась часовня из огромных гранитных глыб, построенная по плану знаменитого маркиза Каньолы, а в часовне модный миланский скульптор Маркези трудился теперь над сооружением гробницы для владельца замка на которой многочисленные барельефы должны были изображать подвиги его предков. Старший брат фабрицу маркезину Асканию, попытался было принимать участие в прогулках дам, но тетка брызгала водой на его пудренные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец он избавил веселую компанию не дерзавшую смеяться при нем от необходимости видеть в лодке его бледную пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки. Асканию поклялся отомстить фабрицу. Однажды поднялась буря. И лодка едва не перевернулась. Хотя денег было очень мало, грибцам заплатили щедро, чтобы они ничего не говорили маркизу. Он и без того был недоволен, что обе его дочери участвуют в прогулках. И еще раз после того попали в бурю. На этом красивом озере бури налетают внезапно и бывают очень опасны. Из двух горных ущелий, находящихся на противоположных берегах, Понесутся вдруг порывы ветра и схватятся друг с другом на воде. В самый разгар урагана и раскатов грома графине захотелось высадиться на скалистый островок величиной с маленькую комнатку, одиноко поднимавшейся посреди озера. Она заявила, что оттуда перед ней откроется поразительное зрелище. Она увидит, как волны со всех сторон бьются о каменные берега ее приюта. Выпрыгнув из лодки, она упала в воду. Фабрицио бросился спасать ее, и обоих унесло довольно далеко. Разумеется, тонуть не очень приятно, но скука, к великому ее удивлению, была отныне изгнана из феодального замка. Графиня... Страстно увлеклась простодушным характером старика Бланеса и его астрологией. Деньги, оставшиеся у нее после покупки лодки, ушли на приобретение случайно подвернувшегося небольшого телескопа. И почти каждый вечер графиня, взяв с собой племянниц и фабрицу, устраивалась с телескопом на площадке одной из готических башен замка. Фабрицио в этой компании выпадала роль ученого, и все очень весело проводили несколько часов на башне, вдали от шпионов. Надо, однако, признаться, что бывали дни, когда графине совсем не хотелось разговаривать, и она, погрузившись в раздумья, уныло бродила одна под высокими каштанами. Она была слишком умна чтобы не чувствовать порою, как тяжело, когда не с кем поделиться мыслями. Но на другой день она смеялась по-прежнему. Обычно на мрачные размышления эту деятельную натуру наталкивали сетование Маркизы, ее невестки. «Неужели мы все последние дни своей молодости проведем в этом угрюмом замке?» — восклицала Маркиза. До приезда графини У нее недоставало смелости даже подумать об этом. Так прошли зимние месяцы 1814-1815 года. При всей своей бедности графиня два раза ездила на несколько дней в Милан. Нужно же было посмотреть превосходные балеты «Вегано», которые давали в театре Ласкала. И маркиз не запрещал жене сопровождать заловку. В Милане бедная вдова генерала Цезальпинской республики, получив пенсию за три месяца, давала богатейшие маркизы Дель Донго несколько цехинов. Эти поездки были очаровательны. Дамы приглашали к обеду старых друзей и утешались в своих горестях, смеясь надо всем, как дети. Итальянская веселость, полная огня и непосредственности, помогала им забывать, какое мрачное уныние сеяли в Грианте хмурые взгляды маркиза и его старшего сына. Фабрицио, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, прекрасно справлялся с ролью хозяина дома. 7 марта 1815 года Дамы, вернувшиеся за день до того из чудесной поездки в Милан, прогуливались по красивой платановой аллее, недавно удлиненной до самого крайнего выступа берега. Со стороны кому показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила. На плотину выпрыгнул один из доверенных людей маркиза. Наполеон только что высадился в бухте Жуан. Европа простодушно изумилась такому событию, но маркиза Дель Донго оно нисколько не поразило. Он тут же, же написал своему монарху письмо, полное сердечных чувств, предоставил в его распоряжении свои таланты и несколько миллионов, и еще раз заявил, что министры его величества, якобинцы, орудующие заодно парижскими смутьянами.